Глава седьмая. Конец учебного года был недалек. Из окон нервно повеяло летом и волей, и все в школе немного сошли с ума. Пятиклассники прыгали козлами, как детсадовцы, а старшеклассники впали в детство и стали похожи на пятиклашек. Коля решил, что только потому и случилась история с Сучковым. Сеня Сучков был вечным предметом шуточек и мальчиком для битья, но последний год от него отстали, повзрослели, наверное. А в этот день началось так. На большой перемене в классе оказались только мальчишки, и кому-то кто-то перекинул бейсболку, сорвав ее с головы Тушнова. В результате бейсболку засунули за шиворот Сучку. Сучков выудил ее и швырнул в сторону, не глядя, а попал в корзину для мусора. Тушнов подскочил к Сеньке, пинками подвел к корзине и засунул в нее голову. Сучка требуя чтобы Сенька достал бейсболку зубами. И тут в Сучкова словно бес вселился. Впервые в жизни он полез в драку. Они сцепились. Сенька с перекошенным лицом и тушнов, похожий на кота, на которого бросилась мышь. Звонка они то ли не услышали, то ли решили не обращать на него внимания. Пришедшая на математичка с ужасом глянула на них, на перевернутую парту и валяющуюся стулья, и выбежала из класса. Девочки оставались в коридоре, пока математичка не вернулась за Завычу. Завыч послала Сеньку в туалет умываться, Тушноу увелела отправиться в ее кабинет, а классу заявила, что находящиеся здесь мальчики вырастут подонками, поскольку избиение человека для них веселое зрелище. И добавила, что убийство развлекло бы их, вероятно, еще больше. На следующей перемене Коля подошел к Жене. «Разошлась сегодня любовь. Всех скопом в подонки записала. А в главном она права», — неожиданно сказала жене «Нельзя позволять при себе унижать другого, если ты в силах не позволить». — Да у всех привычка, — стал объяснять Коля. — Ты у нас раньше не училась, вот и не знаешь. Сучок, он слюнтянь всю жизнь давал себя колотить всем, кому не лень. — Я об этом даже говорить не хочу, извини, — ответила княгиня и отошла. Коля стоял как оплеванный. — Осуждать других легче всего. — и Что он, дурак, нашел в ней, а? Какого черта его тянет к этой самоуверенной частюле? В нескольких шагах от себя он заметил Надю. Она смотрела на него. Все слышала, мелькнула у Коли, опять рядом ошивается. Он подошел к ней и спросил. Получилось тихо и грубо. «Че ты за мной таскаешься? Зачем звонишь?» «И не смотри такими глазами, я ведь знаю провала Надя заморгала, пробормотала вдруг. «Мне нехорошо». и шагнула к Коле, вытянув руки, словно собираясь обнять или опереться. Но Коля не собирался играть в такие игры и раздраженно отпрянул, Надька ни с того ни сего подогнула колени и растянулась на полу. Коля услышал, как жутковато стукнулся об пол ее затылок. Тут же сбежали с девчонки, кто-то крикнул Коле, «Что ты ей сказал, дурак?» Пришла медсестра с на нашатырем, Надю отпустили домой. Ближе к вечеру к Коле зашла кэт Коля обрадовался, хоть на кого-то можно отвлечься от разных тошных мыслей. Катю, как и следовало ожидать, в первую очередь интересовалась сегодняшняя сцена с Надей, но вытянуть из Коли ей ничего не удалось. Зато сама Кэт неожиданно разоткровенничалась. Коля с удивлением услышал, что после школы не работать, не учиться Катя не собирается, потому что выходит замуж. Ее отец связан по работе с человеком, который владеет торговым центром и гордится тем, что продолжает дело своих предков. а свадьбе он и Катина родители уже договорились. «Значит, купчихой станешь», — хмыкнул Коля. «Ну ты даешь!» «А что, буду домом и собой заниматься?» «Важно», — сказала Кэт. «Он считает, жена работать не должна. Ее дело дома дети, а я и не против. По миру ездить будем. Сам Тон -то где только не был. А дальше учиться не пойдешь?» Он любой диплом обещал мне подарить, какой захочу. А вот шить буду для души. И сколько ему? Поинтересовался Коля, не знаю, но выглядит классно, заверила Кэ. Так что мне еще год в школе отбыть, и все. Она потянулась и весело поглядела на Колю по-кошачьей, сощурясь. А ты, между прочим, изменился. Что-то в тебе появилось. Такой... Ты такой мне больше нравишься. А Мишка поплохел, смурной какой-то. Глядит на всех, как верблюд. Того, глядишь, плюнет. Не на всех. Только на женщин, — поправил ее Коля. Считает вас старым сортом по уму и способностям. «Ха!» — сказала Кать. «А что?» — поддел ее Коля. «Среди знаменитостей и науки и искусства у вас много?» Кэта возмутилась. «Да женщинам аж до двадцатого века вообще не разрешали высшее образование получать. А без знаний какие достижения вообще? Что такое ум? Это еще вопрос». Может, атомную энергию мне было бы не открывать? Кто нас, умников, оценит, если мы сами себя изведем?» Коля рассмеялся. «А если не изведем?» «Ты лучше бы с Женей поговорил», — сказала Кэт. «Она вообще считает, что наша цивилизация на неудачном пути, что она у нас мужского типа, когда любимый способ решения всех проблем — бац, дубинкой по голове». «Женщины тоже не ангелы», — дипломатично заметил Коля. «Нет, ты не спорь». — поморщилась Кэт. — Драки, войны — это ваши стихи, а не наши. это опасно для всех. — Но в чем-то Мишка и прав. — Про Мишку я проще скажу, — прищурилась Кэт. Некоторые женщины вот говорят, все мужики подлецы, что? Что это значит? Что на порядочных им не везет? То же и с мужчинами. Называют женщин дурами? Значит, умным бабам с ними не интересно Не с ними им интересно. Вот им и достаются. «Знай, неудачника тут легко вычислить. А у кого все окей, тот скажет, женщина, это прекрасно. Зачем на женщин бочки катить? Что сводить, а? Мужчине делом надо заниматься. А женщинами наслаждаться, вот и все». После ухода Кэт Коля некоторое время боролся с соблазном позвонить Мише, но уже подняв трубку, положил ее обратно. Вдруг стало жаль несчастного угла со всеми его фурунклами и прочими. недоразумениями.